Глава третья. Приветик. Приятно с тобой познакомиться, Сангоку Надека сан Меня зовут Гаэн Идзука. Я глава специалистов и сестренка, которая знает всё. Могу я называть тебя Сантян? Хоть мне сказали собираться навстречу, с тех пор, как я начала вести затворнический образ жизни, я всегда ходила в спортивном костюме, так что могла выйти на улицу прямо так, мне не нужно было наряжаться. Не существовало никакого дресс-кода, который бы меня ограничивал. Кроме того, я вовсе не из тех затворников, которые испытывают страх перед прогулками на свежем воздухе, так что я не была особо против выйти из дома. Но я была немного взволнована тем, куда Анна планировала меня отвезти, и совершенно не была психологически готова ко встрече с Гэнсан. Сан. Это же та самая Гэн Сан. В прошлый раз, когда я готовилась к нашей долгожданной встрече, после всех моих стараний я получила отказ, поэтому легкомысленно предположила, что другого шанса встретиться в ближайшее время не предвидится. И как раз в тот момент, когда я потеряла бдительность, события начали стремительно развиваться непредсказуемым образом. Ананокитян решила устроить мне сюрприз. А она внезапно решила отвезти меня в столицу. И под столицей я не имею в виду Токио. Это была всего лишь столица префектуры. У меня эта привычка осталась ещё с начальной школы, когда я читая или смотря новости, думала, что все большие города называются столицами. А ещё я думала, что за граница это такая страна, за граница. Моим средством передвижения был Unlimited путешественный огромной высоте и огромной скорости со мной, держащийся за талию Нанукитян. А ты неплохо держишься по сравнению с братишкой-демоном. После нашего путешествия этот лаликончик совсем расклеился и стал совершенно бесполезным. Она была к нему так же сурова, как и ко мне. Но когда-то я была богом, к тому же в последнее время я уделяю время разным тренировкам, так что теперь я способна держаться за Нанукитян во время движения. Это было весьма полезно с точки зрения экономии на транспортных расходах. Однако, учитывая, что Гаэн-сан уже ждала нас на месте назначения, похоже, это собеседование было не тем, что Нанокитян придумала на ходу, а тем, о чём она договорилась заранее, хотя и понятия не имела, почему местом нашей встречи стал Музей современного искусства. В общем, Гаэн-Идзука-сан. Сестрёнка, которая знает всё. Она была сампаем для Ошина-сана, Кайки-сана и Кагенуи-сана. Во всяком случае, должна была быть... И Когенуи Сан. Во всяком случае, должна была быть. Но, честно говоря, она выглядела сильно моложе этих троих. Может, всё дело в её невысоком росте, в сравнении с этой высокой троицей, и из-за её любви одежде в стиле Эверсайз? Казалось, она пытается казаться меньше, чем есть на самом деле. Ошина Сану должно быть уже за 30, но Гайан Сан, которая должна быть его старше, выглядела едва ли на 20. Возможно, у неё от природы детское лицо, Хотя, с другой стороны, эта ее молодость может быть связана с тем проклятием мудрости, которое упоминала Ананокитян. Ладно, пожалуй, хватит этого неуважительного анализа. В конце концов, если кого-то и нужно здесь оценивать, так это меня. Однако, пожалуйста, не называйте меня Сантян. Это было мое старое прозвище. Я должна была это сказать. Ха -ха -ха. Не любишь вспоминать прошлое. Когда ты была влюблена в братика Кайоми, она с улыбкой вонзила мне нож прямо в сердце. У неё было что-то общее с Цуки Хитян, но в отличие от Цуки Хитян, это особо, вероятно, знало, что делает. Это было преднамеренное нападение. Причем я бы сказала, что Цуки Хитян, которая не отдаёт отчет своим действиям, была куда большим злом. Окей, тогда буду называть тебя Декко. Учитывая, что во второй раз она мне выбора не дала, похоже, первый вариант был всего лишь шуткой. И Гаэн-сан с самого начала уже определилась с тем, как будет меня называть. Наш разговор шёл по сценарию. «Надекко. В таком случае, как насчёт Гаэн-сан? Попробуешь назвать меня так? Давай, не стесняйся». «Гаэн-сан. Отлично. Теперь мы с тобой друзья. Давай забудем все старые обиды и будем сотрудничать». Мы стали друзьями в одно мгновение. Забыть все старые обиды, значит? Между мной и этой женщиной, вероятно, было больше обид, чем я могу сосчитать. Я была затворницей, потому что сама этого хотела. Так что я не хочу ни на кого перекладывать вину, но мне виделось, что большая часть вины, или по крайней мере процентов 20, лежит на этой главе специалистов. Что ж, мы были в одной лодке. По словам Анано Тян, я испортила все планы Гаэн и именно из-за меня Гаэн Сан пришлось разорвать отношения с одним из своих какаев. Но раз она сама предложила оставить прошлое в прошлом, это успокаивало. Хотя это не могло не наводить на мысли, что она что-то задумала. «Это слегка неожиданно, но я хотела бы попросить твоей помощи, о моя лучшая подруга. Твои способности уже были подтверждены Кагиной, а Йоцоги поручилась за твой характер. Больше нет никакой необходимости испытывать тебя. Я хочу, чтобы ты ярко засияла для меня». Она вела себя как какой-то крутой продюсер айдолов. Если вынести за скобки и Сан, то за что именно поручалась она на Китян? «Кстати, она ещё недавно была здесь, но куда-то исчезла». «Ха-ха-ха, <смех> видишь ли, я на днях её здорово отругала. Я не запрещала ей приближаться ко мне, но она по собственной воле старается теперь держаться от меня подальше. Хотя я очень не люблю, когда меня ненавидят. Впрочем, она с самого начала никогда и не была особо приветливой Шикигами, и тот факт, что ты смогла завоевать её расположение, делает тебя ещё более удивительной. И я буду очень рада, если ты поделишься со мной своим талантом. Конечно же, без вознаграждения ты не останешься. Услуга за услугу». «Вознаграждение. Смогу ли я с ней нормально разговаривать?» Разговор никогда не был моей сильной стороной, а теперь, спустя столько времени, проведённого в заперти, разговор с человеком, которого я встретила впервые, был для меня чем-то совершенно новым. И в отличие от того времени, когда я притала свой взгляд за чёлкой, в настоящий момент у меня не было никакой возможности скрыться от Гаэн-сан, прямо в мои глаза. «Ты ищешь место, где можно пожить? Я могу это организовать». «Благодаря моему роду деятельности у меня много друзей в сфере недвижимости. Думаю, я смогу тебе помочь». Её род деятельности немного интриговал. В конце концов, по профессии Гэнсон была специалистом, экспертом по странным явлениям. Один мой друг владеет более чем двадцатью многоквартирными домами по всей префектуре. Собственно говоря, даже это здание находится под его управлением, поэтому я и попросил её отсюда привезти тебя именно сюда. С улыбкой произнеся эти слова... Гэнсон указал рукой на музей современного искусства. «А? Жилой дом? Это не музей современного искусства?» Я внимательно осмотрела его ещё раз. «Ого! Так вот какая она! Столица!» «Только не говорите мне, что собираетесь поселить меня в этом месте. Нет-нет, не здесь. Может, это здание снаружи выглядит немного странно, но внутри это высококлассный жилой дом, поэтому арендная плата будет немного высока для твоего нынешнего заработка на декор». Я облегчённо выдохнула. Вопрос о арендной платы, конечно, тоже был важен, но у меня не было никакого желания жить в здании, которое, как мне казалось, едва соответствовало закону о строительных нормах. Даже если в будущем я стану автором бестселлеров. Видишь ли, именно с этим абсурдным многоквартирным домом у моего друга и возникла небольшая проблема. Смотри, не получил солнечный удар. Сказала Гэн Сан, снимая свою бейсболку, которую она носила по диагонали, и надеваю её на мою стриженную голову. Вот же, сама любезность. Я бы хотела, чтобы ты помогла мне побыстрее разобраться с этим вопросом. Если ты справишься, то я помогу тебе арендовать одну из относительно нормальных квартир моего друга за разумную цену. Голова 4. Она сказала, что испытывать меня больше не нужно, но это походило ни на что иное, как на очередное испытание. Пусть я и Хикикамори, но почему именно я, Сонку Кунадека, должна постоянно преодолевать препятствия и проходить испытания, надвигающиеся на меня со всех сторон. Что же касается квартиры, то она выглядела так, будто жилец только что из неё выехал. И в самом деле, войдя внутрь, я смогла убедиться, что интерьер квартиры был очень неплохим, но ничуть не странным, как и говорил Агэнсан. Вместо музея современного искусства это было похоже на обычную дизайнерскую квартиру. Судя по всему, конкретно эта комната была одной из самых роскошных, Однако после того, что мне рассказала Гэн Сан, у меня эта пустая комната начала вызывать совершенно другие эмоции. Причём ещё до того, как я в неё вошла. Потому что в этой комнате повесились три жильца подряд. Ага. И от меня зависело, смогу ли я использовать эту историю для своей манги. Если бы я испугалась и убежала, то не смогла бы собрать никакого материала и не убила бы двух зайцев одним выстрелом. Я бы в таком случае одним выстрелом смогла бы создать только рябь на воде, и на этом бы всё закончилось, поэтому я должна была здесь и сейчас показать всю свою решимость. Чтобы заработать на жизнь, я нашла себе вторую работу, и она была связана со странностями, естественно, периодически мне придётся сталкиваться с жуткими ситуациями. Но я ещё на испытательном сроке, так что уровень жути пока что умеренный. Хоть и сказала, что жильцы повесились, но на самом деле никто ещё не умер. Гаэн Сан была очень внимательным человеком, помня об этом, я подняла глаза на высокий потолок. С него свисала люстра, и именно с неё предположительно некогда свисали жильцы этой квартиры. К счастью, каждый из них был вовремя обнаружен членом семьи или соседом, так что всё закончилось без происшествий. Ключевым моментом является то, что все три случая произошли друг за другом. Первым был Альфа Асан из дома А, затем был повешен Браво Асан из дома П, который въехал следом, а из Смит С, которая въехала вскоре после этого, повешенным оказался уже Чарли Сан. Такая вот была цепочка событий, и на данный момент квартира пустовала. Все семьи немедленно съезжали после того, как один из её членов был найден повешенным. Они словно пытались убежать от чего-то далеко-далеко. Хм, вполне возможно, что был кто-то, кто их вешал. Кроме того, даже если эта комната и не была известным местом для самоубийств, всё равно существовала небольшая вероятность, что в ней решат повеситься два человека подряд, но три в ряд — это, конечно, странно. Странно и страшно. К тому же, хоть никто пока не умер, нет никакой гарантии, что в следующий раз не станет смертельным. На самом деле, третий случай был на грани. У человека даже на какое-то время остановилось сердце. Ещё немного, и эта квартира станет стигматизированной собственностью. Владелец был настолько обеспокоен тем, что жители раз за разом совершили покушение на самоубийство, что решил обратиться за помощью к специалисту. Покушение на самоубийство. Странная формулировка. Но то, что жители один с другим пытались повеситься, несомненно, должно быть как-то связано со странностями. Проклятая комната. Это выходило за рамки моих возможностей. Я едва вступила в мир специалистов, поэтому чувствовала, что мне ещё рано заниматься работой, от которой зависят жизни людей. И я даже сказала об этом Гэнсан. Я не хотела подвергать кого-либо опасности ради собственной мечты. Как благоразумность твоей стороны Надекко? Это хорошо, что ты способна испытывать угрызения совести, но и не так-то стал бы заставлять своих людей идти на безрассудные поступки. «Но это же вы навязали мне место Бога. Хотя... Нет-нет, я не должна так говорить». Гаэн-сан никак не могла предвидеть такой исход. Гаэн-сан продолжила. «Я попросила тебя об этом на Декко, потому что считаю, что это дело идеально тебе подходит. Я приняла во внимание факт, что ты несовершеннолетняя и неопытная. Моя просьба могла показаться тебе чрезмерной, но у меня для неё есть веская причина». Будучи тугодумом, я только и могла что смотреть на неё в недоумении, но, услышав конкретные доводы, я убедилась в её правоте. Как уже говорилось ранее, Альфа Сан, Браво Сан и Чарли Сан повесились на люстре. Несмотря на то, что они не имели никакого отношения друг к другу, помимо квартиры, в которой они проживали, у них была ещё одна общая черта. Когда человек вешается на верёвке, полотенце или электрическом шнуре, то даже если его жизнь в конце концов спасена... На его шее всё равно остаются следы. Но эти следы... Эти следы были похожи на чешую, как будто их сжимала змея.